25 сентября. Умер Эрих Мария Ремарк в 1970 году. Потерянные и найденные. Эриха Марию Ремарка сейчас капитально потеснили. Он и сам сознавал, что надолго пережил свою славу, которая в СССР продержалась дольше в силу подспудной страсти ко всему западному, запретному. Три товарища еще входили в непременный круг подросткового чтения «Моих ровесников», но детям нашим, кажется, ничего уже не говорят. Третий и самый известный роман «На западном фронте без перемен» остался достоянием историков литературы, а название его вошло в поговорку, отражающую безысходность застоя. Правду сказать, мне трудно сегодня представить человека, перечитывающего книгу об ужасах Первой мировой после Второй. А огонь Барбюса многие сегодня помнят. Из всех текстов об этой войне в активном читательском обиходе уцелели только правильно, похождения бравого солдата Швейка, потому что подлинным героем всех великих войн оказался правильно, идиот. Да и из западной прозы о Второй, мировой, живее всех живых, мне кажется, сегодня «Хеллеровская поправка-22» о трагическом швейке по имени Йоссориан. Ремарк уже в начале 60-х, когда еще активно писал, выглядел анахронизмом даже в кругу продвинутой советской молодежи. С него начинали, чтобы перейти к Хемингуэю, и презрительно продвинутая советская молодежь вообще очень любила презирать обозвать Ремарка «Хемингуэем для бедных». Кушнер рассказывал о первом знакомстве с Акуджавой. Я спросил, что ему нравится из западной прозы. Он ответил «Цвейк» и «Ремарк». Я был страшно разочарован. Принято было называть Кафку «Пруста», впоследствии «Латиноамериканцев». Но Булат демонстративно настаивал на своей старомодности. «Я думаю сейчас, что это не только старомодность. Но вот что именно...» и в чем специфика места ремарка в мировой прозе 20-го столетия, сформулировать не так просто. Согласимся сразу, что писатель он был посредственный, если разуметь под литературой чистое ремесло. Словесная ткань разрежена, стиль нейтрален, иногда, особенно в диалогах, напыщен. Сюжеты все немного напоминают подростковые рассказы о любви и смерти из самодельных сборников. Или еще, знаете, Девочки рисуют таких принцесс с огромными глазами и булавочными ротиками, каких по шаблону выдавал на гора носовский коротышка тюбик Обязательно богатая, смертельно больная, трагическая, беспомощная и притом очень мужественная красавица, в которую трагически, но взаимно влюблен представитель потерянного поколения, гордо спевающийся, мрачно вспоминающий убитых и покалеченных друзей, Не находящий себе место среди пошлых буржуа, чехоченая дева уже во времена Пушкина считалась штампом непростительным, хотя Дгарпой и утверждал, что нет для искусства более благодатной темы, нежели смерть прекрасной девушки. Ремарк умел выстроить увлекательный сюжет легко ли оторваться от ночи в Лиссабоне. Но сюжет этот отличается истинно кинематографической предсказуемостью. Интересно читать в двух случаях либо когда категорически не можешь угадать, что будет дальше, либо когда это ясно с самого начала, и можно насладиться умиротворяющей лаской банальности. Георгий Иванов. В случае ремарка второй, и при чтении его книг любой вообразит в главных ролях именно кинозвезд тридцатых, с их живым отчаянием, пробивающимся сквозь показную суровость или беспечность. Как-никак они живут между двумя величайшими, и страшнейшими войнами в человеческой истории, во времена великих депрессий и репрессий. Им очень не сладко, но надо делать свое дело. Высказывать тут вкусовые претензии по меньшей мере кощунственно. Правда, послевоенные вещи Ремарка написаны в том же стиле, на том же сопряжении сантиментов и брутальности, и читать их попросту неловко, словно герои эпохи джаза или бурных 30-х чудом перенеслись в эпоху неореализма и изо всех сил пытаются ей соответствовать. Не выходит. В 50-е 60-е от звезд уже требовалась непосредственность, а статичность ремарковских мачо и жертвенность его наивных героинь смотрелась непростительным анахронизмом. Кстати, с этим сломом эпохи Хемингуэй не сладил. Его герои остались в 30-х, максимум в 40-х, а за рекой в тени деревьев читать неловко. Все это я заметил, перечитывая ремарка по случаю печального юбилея, но не только это. Все-таки в нем есть особое обаяние, которого меньше всего в насквозь картонных трех товарищах, а острее оно чувствуется в полузабытых вещах вроде «возлюби ближнего» или возвращения. Вся штука именно в потерянном поколении – Думаю, у нас впереди нечто вроде моды на тексты и фильмы двадцатых, на Первую мировую войну. Отличие от второй заключалось в том, что решительно никто из участников побоища уже ко второму месяцу войны, некоторые к первому, не понимали, за что они воюют. То есть ситуация чистого абсурда и стопроцентной потерянности, когда все враждующие силы одинаково отвратительны себе и друг другу. Самоубийство старой Европы и перепуганное недоумение миллионов молодых людей, которых с какой-то радостью заставили приносить кровавую жертву на цветущих полях Германии, Франции, Галиции. И ладно бы это было кому-то надо, а то ведь решительно никому. В историю весьма редко вторгается иррациональное. Скажем, конфликт СССР и Германии был куда рациональней и попросту понятней, и потому никакого потерянного поколения закономерным образом не породил. Были намеки на него, скажем, в бондаревской тишине, но были конкретные победители и побежденные, и никто из победителей не сомневался, что воевал не напрасно. А вот Первая мировая уникальна именно тем, что целое поколение было потеряно не столько физически, сколько метафизически. Домой, в буквальном смысле, возврата не было, потому что не было уже и дома. Европы, откуда они уходили, больше не существовал. И вот смотрите, у нас это поколение тоже было, категорически неспособное вписаться в мирную жизнь. Просто у нас империалистическая, по Ленину, перешла в гражданскую, и потому наши потерянные – это толстовская гадюка и Леоновский вор. Просто они не решались назвать себя так, потому что полагалось им строить новое общество». Решительно все потерянные в СССР или на Западе стремились найтись и к чему-нибудь прислониться. Одни гибли, как Фединский Старцев или Леоновский Векшин, другие через силу встраивались в социалистическое строительство и заставляли себя глупеть на глазах, а третьи, как сквозной персонаж того же Хемингуэя, всю жизнь мучительно искали к чему бы прислониться. Иногда им это удавалось, как Джордану в Испании, пока звонит колокол, или Хадсону на Кубе, острова в океане. Чаще не удавалось, как контрабандисту Моргану, иметь и не иметь, который все равно умирал со словами о том, что человек ничего не может один. Был, кажется, единственный литератор, которого состояние экзистенциальной вброшенности в мир, одиночества и потерянности ничуть не напрягало. Более того, оно было для него единственно комфортным. После окопа любая толпа казалась ему невыносимой. Он привык жить в одиночестве, самостоятельно назначать себе время жить и время умирать и ни перед кем не держать ответа. Пусть он не сумел описать это с настоящей художественной силой, но именно Ремарк, а не Хемингуэй, был предтечей Камю. Потому что апология одиночества – самостоятельности, непредсказуемости личного морального выбора. Все это было именно у Римарка, единственного потерянного, который не стремился найтись. Что-то подсказывает мне, что сегодня, когда равно отвратительны все сражающиеся стороны, и те, кто мочит в телесортирах, и те, кого мочат, и даже те, кто контр мочит, время перечитывать именно Римарка. Сегодня, когда нет ни одной нескомпрометированной идеологии, нас выручит только одно – искусство красиво существовать в одиночестве, красиво жить если потребуется, красиво умирать. Потому что бывают времена, когда ничего другого не остается.